Андрей сгреб всю эту кучу бумаги, скатал в ком и зашвырнул в угол. Все это казалось нереальным. Реальной была тьма. Двенадцатый день, стоявший над городом. Реальностью были очереди перед хлебными магазинами. Реальностью был этот зловещий стук расхлябанных колес под окнами, вспыхивающие в темноте красные огоньки сигарок. Глухое металлическое позвякивание под брезентом в деревенских колымагах. Реальностью была стрельба, хотя до сих пор никто толком не знал, кто стреляет и в кого. И самой скверной реальностью было тупое похмельное гудение в бедной голове и огромный шершавый язык, который не помещался во рту и который хотелось выплюнуть. Сортвень с сердцом. С ума сошли, и больше ничего. Ей-то, что валяется, себе под одеялом отсыпается, а ты тут пропадай. Скорее бы все это разваливалось уже к чертовой матери, что ли». Надоело небо коптить, и шли бы они в глубокую задницу со своими экспериментами, наставниками, эрвистами, мэрами, фермерами, зерном этим вонючим тоже мне. Экспериментаторы великие, солнечного света, обеспечить не могут. А сегодня еще в тюрьму идти, тащить изи-передачу. Сколько ему еще сидеть осталось? Четыре месяца? Нет, шесть Сука, Фриц, его бы энергию до да цели... Вот ведь не унывает человек, все ему в жилу. Из прокуратуры выперли партию, создал, планы какие-то строит, борьба с коррупцией да здравствует возрождение, с мэром вот сцепился. А хорошо бы сейчас пойти в мэрию... Взять господина мэра за седой благородный загривок, ахнуть мордой об стол. Где хлеб, зараза? Почему солнце не горит? И под жопу ногой, ногой, ногой!» Дверь распахнулась, ахнув о стену, и вошел Кэнси, маленький, стремительный, и сразу видно, что в ярости глаза щелками, мелкие зубы оскалены, смоляная шевелюра дыбом. Андрей мысленно застонал. «Опять сейчас потащит с кем-нибудь воевать», — подумал он с тоской. Кэнси подошел и шваркнул об стол перед Андреем пачку гранок, исполосованных красным карандашом. «Я этого печатать не буду», — объявил он. «Это саботаж». «Ну что у тебя опять?» — спросил Андрей уныло. «С цензором подцепился что ли?» Он взял гранки... и уставился в них, ничего не понимая, да и не видя ничего, кроме красных линий и загогулин. Подборка писем из одного письма. Яростно сказал Кэнси. «Передавицу нельзя, слишком острое. Комментарий к выступлению мэра нельзя, слишком вызывающий. Интервью с фермерами нельзя, больной вопрос несвоевременно. Я так работать не могу, Андрей, воля твоя. Ты должен что-то сделать. Они убивают газету, эти сволочи». «Ну, подожди», — морща сказал Андрей, — «подожди, дай разобраться». Большой ржавый болт ввинтился ему вдруг в затылок, в ямку у основания череп. Он закрыл глаза и тихонько застонал. — С тонами тут не поможешь, — сказал Кэнси, падая в кресло для посетителей и нервно закуривая. — Ты стонешь, я стенаю, а стонать должна эта сволочь, а не мы с тобой. Дверь снова распахнулась. Цензор, жирный, потный, весь в красных пятнах, загнанно дыша, ввалился в комнату и уже с порога пронзительно закричал. «Я отказываюсь работать в таких условиях. Я, господин главный редактор, не мальчишка. Я государственный служащий. Я здесь не для собственного удовольствия сижу. Я похабную ругань от ваших подчиненных выслушивать не намерен. И чтобы обзывались...»